Александра Осиповна Ишимова История России в рассказах для детей Императрица Елизавета 1741 год Удивительно слушать в нашей истории, друзья мои, что русские отдали корону своих царей младенцу, сыну иностранного принца и принцессы, тоже почти иностранной, в то время, когда у их престола расцветала прекрасная отрасль того, кому этот престол был обязан, и своим императорским величием, и своей славой. Удивительно видеть, что они считали наследницей, рожденной в чужой земле, принцессу Лютеранку, только потому, что она была внучкой царя, никогда не управлявшего ими, и как будто забывали о княжне, соединенной с ними одной верой и Отечеством, о княжне родной дочери их великого Петра. Такое ослепление, долго существовавшее, больше всего можно объяснить кротким сердцем Елизаветы Петровны, всегда находившей больше удовольствий в наслаждениях тихой жизни и не помышлявшей о своих правах на престол незабываемого родителя. Во время царствования Анны Иоановны и ужасных дел ее жестокого любимца Елизавета начала еще более бояться опасностей, окружающих престол, и еще тверже решила никогда не искать его. Может быть, такая беспечность продолжалась бы всю жизнь Елизаветы. Но видя беспрестанные ошибки в правлении Анны Леопольдовны, особенно со времени удаления Миниха, Елизавета Петровна заметила, что с самым добрым сердцем и самыми хорошими намерениями можно поступать дурно. И это заставило ее задуматься. Справедливо ли делала она, предоставляя престол, а с ними и судьбу нескольких миллионов людей, правлению слабой принцессы и отдаленному царствованию младенца-императора? Правда, эта мысль, слегка мелькнувшая, не развелась бы в ее спокойном и нечестолюбивом сердце, если бы об этом не заботились многочисленные ее приверженцы, и все те люди, которые беспрерывно смотрели на легкомысленные поступки правительницы. Ошибки Анны Леопольдовны стали еще непростительнее с тех пор, как она лишила своего доверия и второго из своих умнейших советников, графа Остермана, и начала во всем следовать наставлениям своего нового любимца, саксонского посланника, графа Ленара. Такие беспорядки не могли не встревожить людей, истинно преданных Отечеству. К ним присоединились еще некоторые иностранцы, желавшие для выгоды своих государств перемены в российском правительстве. Это были по большей части французы и шведы. Первым нужно было отвратить Россию от участия в делах австрийцев, которым от всей души хотела помогать Анна Леопольдовна. Вторые все еще не теряли надежды возвратить области, завоеванные у Швеции Петром Великим, и думали, что Елизавета из благодарности к их усердиям осуществит эту надежду. Между ними главными действующими лицами были французский посланник маркиз де ла Шетарди и домашний доктор великой княжны Листок. Они-то больше всех заботились о ее восшествии на престол. Первый не только составил план действий против правительницы, но даже доставлял Елизавете Петровне значительные суммы денег, нужные на расходы в таком случае, а последний – Находясь безотлучно при цесаревне, ободрял ее в те минуты, когда робость и нерешительность овладевали ее душой. По общему совету обоих, прежде всего, надо было склонить на свою сторону гвардейские полки, и Елизавете нетрудно было сделать это. Солдаты любили в ней дочь Петра, и каждый, кому открывали ее намерение принять правление, радовался и готов был жертвовать жизнью за матушку Елизавету. Двенадцать гренадеров Преображенского полка были первые, узнавшие об этой новости. Они начали потом уговаривать своих товарищей и поступали в этом случае так неосторожно, что только одна непонятная беспечность правительницы была причиной того, что предприятие не открылось. Сам Дела Шетарди и особенно Листок были еще более неосторожны, чем преображенцы. Последний так открыто говорил везде о своих замыслах, что в скором времени все подробности его стали известны графу Остерману, который, несмотря на то, что был уже в немилости у правительницы и жестоко страдал от болезни, принимал еще живейшее участие в судьбе наследников Анны Иоанновны и, испугавшись опасностей, которые угрожали им, Приказал перенести себя на носилках во дворец и здесь с большим страхом рассказал Анне Леопольдовне все, что готовилось против нее. Но удивительно было невнимание к нему великой княгини. Может быть, по воле Божией оно нужно было для того, чтобы передать престол России знаменитому поколению Петра, Как бы то ни было, только Анна Леопольдовна все время, пока говорил Остерман, занималась новым платьицем, сделанным для малютки императора. И когда огорченный министр кончил свою речь, она вместо ответа с восхищением показала ему это платье и не переставала хвалить его цвета и покрой. С таким же равнодушием принимала она предостережение и других своих приверженцев и всем им отвечало только то, что она уверена в добром расположении к ней великой княжны, вовсе не помышлявшей о престоле.